Отчаливаем. Глава третья. Пассажир. Первый прыжок должен был занять 11 земных суток. Гильдия всегда использует меры измерения, принятые на Земле. Секунды — это сутки или года. Удобно это лишь до тех пор, пока ты находишься внутри крейсера или корабля поменьше, но как только ты попадаешь на планету с другим циклом, тебя неминуемо ждет сумятица с определением времени. Законники, окромя жетонов, носят часы, на которых отражается земное и местное время, но рядовым жителям галактики, особенно не имеющим связи ни с торговой гильдией, ни с флотом, такой гаджет ни к чему. Как только наш корвет с креативным названием «ворон» ушел в прыжок, Карл расстегнул верхние пуговицы куртки и развалился в кресле по левую руку от меня. «Давно на гильдию батрач». — спросил он с подозрением, вглядываясь мне прямо в лоб. «Да нет, недавно», — тихо ответил я. «Никогда не работал и, если честно, не было желания начинать». «Что, тоже за жопу взяли?» — поинтересовался он, явно не зная, кто я и как попал на это судно. «Объяснять, что я клиент тюремной передержки, я не стал». «Да, эти твари умеют достать за живое». «Не ласково ты о работодателях, не боишься?» «Ну, донеси, да если теплее от этого станет». «Не знал, что за доносы примируют». Ха, а ты веселый, но хоть скучно не будет. Так за что взяли?» — не унимался он. Эх, отмахнулся я, не желая ни говорить правду, ни выдумывать ложь. «Ладно, хочешь, я расскажу?» «Я вот пыль доставлял реакторную», — начал он, не дожидаясь моего согласия. «Кто же знал, что гильдия ее запретила?» «Меня прямо на космодроме приняли. Нашли все, это и понятно, несложно ведь найти то, что не прятали. А дальше, как у всех, либо в шахты, либо в синюю робу. Вот так я и стал законником. Хожу, головы проламываю, кому скажут. Бывает, конечно, что и поинтереснее, ну там, выследить кого, товар отжать, но в основном все заканчивается тем же проламыванием голов». «Не жалеешь?» Может, попал бы на какую планету помягче порешал бы? Сколько за пыль дают? Семь лет земных, а контракт во флоте на десять. Так что нет, не жалею. Официально я два уже отслужил. Четыре года прыжками намотал, и того шесть, так что немного осталось. Четыре года в прыжках. Эта информация заставила меня пожалеть Карлика. С ума сойдешь от одиночества. Как бы не так. Ты не знаешь, бояра. «Он мужик что надо. Знает, что жизнь прожигаем. Или ты думаешь, он про бабу пошутил?» «Нет, у меня прыжки проходят весело. Кстати, о веселье». Он достал из внутреннего кармана плоскую круглую коробочку и легким движением пальца открыл ее. Карлик, вынув из перстня камень, взял щепотку содержимого коробочки и высыпал в образовавшуюся выемку кольца. Через несколько секунд перстень запарил плотным белым дымом, который тут же был затянут мощным вдохом. «Тебе не предлагаю», — секунд через десять произнес он. «Инструкция?» «Да мне и нельзя». «Да? Чего так?» «Дурной становлюсь, крепко». А -а -а. протянул тот и откинулся на спинку кресла. «Никогда не понимал их, пыльных, туманных, зеленителей и других поедателей плесени и всякого там дерьма». «Дело даже не в понимании. Дело в презрении. Вот он, огромный, крепкий. Скала, а не человек, за пару мгновений превратился в слабоумное существо, не вызывавшее у меня ничего, кроме отвращения. Пыль на всех действует по-разному. Его она унесла, хотя, может, он тогда просто перестарался с дозой». «Слышь, Карл!» «Карл!» — крикнул я. «Чего тебе?» Чуть слышно, не поднимая голову, спросил он. «Скажи, бояр, что он за человек? Хочу понимать, к кому в подчинение попал». «Бояр, он не человек, он мозг. Закончу службу, буду на него работать. Даже место...» Голос его проваливался в дремоту. «Даже место уже есть теплое. Он маршал, главный. Понятно, буду держаться его, значит». Проговорил ему я, проверяя, не сбоят ли системы корабля, но он меня уже не слышал. Не прошло и десяти суток, как корабль выпрыгнул из небытия. К этому времени Карл привел себя в порядок, сменил пропитанную потом форму на чистую. Мне же пришлось свою стирать, так как моего размера на корабле не нашлось, по крайней мере, так утверждал мой попутчик. — Но как прошло? — спросил бояр, войдя в кабину. — Без происшествий, шеф. Поднялся с кресла законник и потрогал бородавку на лице. Признаюсь, эта его привычка тереть нарост на челюсти не слабо выводила меня из себя. Спасала только то, что больше половины времени он был в отключке и не мог делать лишних телодвижений. «Без происшествия — это хорошо. Как тебе новенький?» Взгляд маршала перепрыгнул на меня. «Сработаемся. Кажется толковым», — ответил Карл. «Сработаемся или нет, я решу сам». «А то, что кажется толковым, это хорошо. Инструкцию не нарушал?» Его вопрос был адресован явно мне. «Чтобы ее нарушить или не нарушить, с нею как минимум нужно ознакомиться?» Тихо ответил я и, понимая, что ему не нравится, поднялся с кресла. «Голова не болит?» «Нет. Пока нет», — усмехнулся Седой. «Это хорошо. У меня после нулевого отсека пару дней мигрень на висках сидит». «Это с непривычки. Ладно, мы на орбите?» «Да, точка соблюдена до миллионных значений», — зачем-то ответил я, хотя хватило бы короткого кивка. «Славно. Ждем гостя. Переговорю с ним и в путь». Ждать пришлось около трех часов. Челнок пристыковался к корвету, высадил пассажира и тут же направился в сторону планеты. Мы с Карлом находились в столовой, лениво задавливали в себя мясо рыбы из пакета, срок годности которой вот-вот должен был подойти к концу. Гуманоид, вошедший в комнату, вызвал у меня неподдельный интерес, так как представители его расы мне ранее не встречались. «Я Тари», — произнес двухметровый гость и протянул мне серо-голубую костлявую руку. Его голос был словно слегка замедлен, и это приковывало внимание. «Глеб...» Ответил я, поднявшись и с опаской пожал ладонь. Худые костяшки крепко сжали мою руку, и он, улыбнувшись, кивнул, слегка прикрывая узко посаженные глаза. Приятно, Глеб. Он отпустил мою руку и провел ладонью по длинным черным волосам, которые жесткостью своей более походили на проволоку. Я рад нашему знакомству. Ты тоже летишь на мою планету? «Я пилот, штурман, получается. Так что да, но, как я понимаю, ненадолго». «Жаль», — сказал Тари. «Ты, значит, не поможешь Сереже навести порядок? Кстати, где он? Я его не слышу, только бояра». «Нет его», — ответил Карл. «Он что же, не захотел покинуть поганый сад? А как же наш уговор?» Серый явно начал нервничать. «Планету он как раз покинул», — ответил законник, но договорить ему не дал маршал. «Карлик, не расстраивай гостя». «Бояр, почему же ты не сдержал обещание?» Повернулся к маршалу тари и я впервые обратил внимание на его уши. У него было по две сросшихся раковины с каждой стороны. Нижняя, как у людей, направлена вперед, а верхняя — назад. Ушных отверстий также было по два, по одной в каждой раковине. «Технически я выполнил обещание». Седой подошел к гуманоиду и пожал руку. «Серый здесь, на корабле, но он, увы, мертв». «Но...» — начал Тари. «Не переживай, в течение пары дней у вас будет законник. Я лично его подберу и доставлю. Пойдем, нам есть что обсудить. Глеб, полчаса и прыгаем». «Хорошо».